Необычный врач. Через несколько дней меня познакомили с этим чудо-доктором. Он явился в числе приглашенных на бесподобный вечер у Мирьян. На этом приеме также присутствовали знаменитый композитор Карл Орф, исполнивший свои новые сочинения, а также Эда Чианна, дочь Муссолини и близкая подруга хозяйки дома. примечание Орф, Карл... 1895-1982. Немецкий композитор, новатор магически-культового музыкального театра. Автор оратории Кармина Бурана на тексты средневековых поэтов. Чиана Эда, 1910-1995. Старшая, любимая дочь Муссолини. Вдова грация Галиаца Чана. родовитого итальянского дипломата, ставшего после возвращения из Китая пресса Таше Муссолини, а в 1936 году министром иностранных дел. Разочаровавшись в дучее, Чианна в 1943 году убежал в Германию. Впоследствии был объявлен преступником и казнен в Вероне. Эде удалось вместе с детьми бежать в Швейцарию, где ее упрятали в монастырь, а позднее в психиатрическую клинику. Затем, изъяв у нее дневник графа, опубликовали его. В августе 1945 года Эду передали оккупационным войскам в Италии. Издала книгу о своем муже, жертве политики дучи Написала мемуары «Моя правда» 1975. Судьба Эды чана стала темой для множества телефильмов. Она и привезла с собой печного профессора – который, как мне объяснили, являлся домашним врачом итальянской королевской семьи. Господин Штюк Гольд, немец по происхождению, приехавший в Италию в 1928 году и с тех пор ставший Стуколли, снискал здесь славу и уважение. Ранее в Берлине он имел практику на вединге. Тогда среди его клиентов попадались и продажные женщины, и сутенеры, и рабочие. Талантливый повествователь, он живописно рассказывал о той среде. Профессор Стуколли согласился обследовать меня, и уже на следующий день я была у него в клинике. Большое помещение с очень высокими стенами, как в библиотеке, сверху донизу заполняли книжные полки. Профессор, напомнивший мне сказочного богатыря, сидел за старинным столом. При этом ничто не указывало на то, что я нахожусь в кабинете врача, ни один предмет. Терпеливо выслушав длинную историю моих болезней и тщательно изучив бумаги, которые я захватила с собой, Стуколи вдруг заметил выражение ужаса, появившееся на моем лице в связи с предстоящим осмотром. Ослепительно улыбнувшись, доктор успокоительным тоном принялся объяснять. «Мне не нужно вас осматривать. Картина ясна. У вас прогрессирующий цистит, который уже не поддается лечению обычными средствами. Существует единственная возможность улучшить ваше состояние и предохранить от болезненных колик. Но этот метод довольно опасен, и только вы сможете решить, стоит ли рисковать. Я взволнованно попросил врача развить эту тему подробнее. Он не заставил себя ждать и продолжил объяснение. Одна часть вашего мочевого пузыря десятилетиями разрушалась колебактериями. Миллионы их расположились в глубоких складках больного органа. Вам придется вколоть лошадиную дозу лекарства. В течение двух месяцев ежедневно вы должны внутримышечно вводить себе по два кубика стрептомицина. Дело в том, что антибиотики появились совсем недавно, поэтому до сих пор вам никто и не смог помочь. Сегодня достаточно от трех до 6 дней, чтобы вылечить подобные болезни, если только они не пришли в хроническую стадию. «Обычное лечение в вашем случае уже бессильно». «А в чем состоит риск?» – спросила я. «Профессор стуколли ответил. Вы можете оглохнуть». Я моментально отреагировала. «Милый профессор, уже более 20 лет приступы раз от разу повторяются с новой силой, и у меня в связи с этим только одно желание – освободиться от чертовых невыносимых колик». Врач открыл деревянный шкафчик, вынул оттуда несколько пачек лекарства, передал мне и сказал – Здесь 60 доз по 2 кубика стриптомицина. Вам следует ежедневно, не пропуская, делать по одному уколу, желательно в одно и то же время, иначе все пойдет прахом. Дорогой профессор, молвил я в замешательстве, к сожалению, мне пока не по карману оплатить лекарства и ваши услуги. А вы мне ничего не должны, был ответ. Я по сию пору сохранил чувство искренней благодарности к этому человеку, удивительному врачу. Назначенное лечение я стойкой принесла, и вот уже 30 лет у меня не возникало никаких рецидивов.